Это страх и холодный от пота лоб. Вот что такое игра. Их ошибка в том, что они не хотят идти в ногу с жизнью. Они хотят обогнать ее. Они несутся, они вламываются в жизнь. Но тут начинают подавать голос их бока. «Остановитесь!» «Больно!» «Ищите лекарства!» «Остановитесь!» А жизнь продолжает давить на них – Вежливо, но решительно. И тут начинаются жалобы на жизнь. Возникает ожесточение против жизни. Каждому свое. У одних, пожалуй, и есть причины жаловаться. У других их нет. Но никому не дано ожесточаться против жизни. Нельзя быть суровым, справедливым и жестоким к жизни. Надо проявлять к ней милосердие. Надо брать ее под свою защиту. Надо помнить, с какими игроками приходится возиться в жизни. Гейслер смолкает на минуту и уходит в себя. Потом говорит: Ну, да ладно, будь что будет. Он, видимо, устал и начинает зевать. Ты идешь вниз, спрашивает он. Да. Что ж, торопиться некуда. За тобой еще прогулка по горам, помнишь северт? Я-то все помню. Я помню себя полуторагодовалым мальчонкой. Я стою и качаюсь на помосте у сенного сарая в усадьбе Гарма в Ломе и чувствую какой-то запах. Я еще и сейчас чувствую этот запах. Ну да ладно, будь что будет. Мы могли бы пройтись с тобой прямо сейчас по горам, не тащита то этих тюков. Что у тебя в тюках? Товары. Андерсон хотел их продать. Я тоже из тех, кто знает, что надо делать, но ничего не делает, говорит Гейслер. Это надо понимать дословно. Я туман. Вот на днях я, наверное, откуплю эту гору. Очень может быть. Но и в этом случае я не стану смотреть в небо и кричать. Подвесная дорога, Южная Америка.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 Он получил сообщение «Вот я и приплыл сюда». Все очень просто. Я всего на несколько часов опередил шведский господ и весь секрет. Гейслер опять зевает, встает и говорит «Если тебе надо вниз, пойдем». Они спускаются вниз. Гейслер плетется сзади. Он совсем раскис. Карабан расположился у пристани. Весельчак Фредерик стрем подразнивает Аронсона. «У нас табак вышел. У вас есть табак?» «Вот я тебе дам табаку», — отвечает Аронсон. Фредерик смеется и утешает его. «Да вы не огорчайтесь, Не принимайте этого так близко к сердцу, Аронсон. Мы только продадим у вас на глазах свои товары, а потом уйдем домой». «Пойди лучше, вымой морду» злобно кричит Аронсен. Ха-ха-ха! Чего это вы прыгаете, как попрыгунчик? Вам надо быть красивым, как на картинке. Гейслер устал. Он ужасно устал. Даже темное пенсне не помогает. Глаза его слепаются от яркого весеннего света. Прощай, Сиверт!» — внезапно говорит он. Нет, мне все-таки не удастся в этот раз побывать в Силандра. Скажи отцу, у меня столько хлопот, но я приеду попозже. Аронсен Ронсен плюет ему вслед и повторяет, пристрелить бы его. В три дня караван распродает свои тюки и по хорошей цене. Дело оказалось блестящим. У сельчан еще оставалось много денег после разразившегося краха, и они всячески старались поскорее спустить их, «Даже птички на проволоке, и те им понадобились».